Глава пятая. Почти свободен. Дэн медленно поднял Вики и удивленно распахнул глаза, моментально сев в постели. «Где это я?» — Дэн ошалело оглянулся. Но тут память услужливо напомнила ему события предыдущего дня. Он вспомнил нападение пирата, собственное проникновение на базу врага и ту же самую казнь пирата, проведенную им же самим. Дэн поднялся с постелей и направился вон из спальни. Уже хотелось есть. Причем сильно. Сколько же он проспал? Судя по часам, он проспал около суток. Ну что же, отдыха дня столь насыщенного событиями более чем достаточный. Дэн оказался в зале, где накануне догадавшись об обустройстве базы пирата, подобно сериалу, вызвал тактическую панель. Она до сих пор была посреди зала, демонстрируя все, что творилось в пределах системы Грача. Дэн прошел мимо нее, лишь краем глаза взглянув на всякий случай. Затем он отправился в командный отсек. О, черт! Он совсем забыл, что так и оставил труп юного пирата после того, как прервал его бренное существование. Дэн оглянулся. «Куда же деть тело?» Чтобы вытянуть его и выкинуть в открытый космос, предстояло приложить немало сил, и заниматься этим не особо хотелось. Да и труп в космосе возле базы рано или поздно привлечет внимание, тем более когда станет известно, чей это сын и когда его начнут искать. «Нет, так от тела Дэн не собирался избавляться», — взгляд остановился на дезинтеграторе мусора. Но тот был слишком миниатюрным, стилизованным под древнюю корзину для бумаг. Чтобы вместить в него труп и дезинтегратор смог начать работу, следовало этот труп как минимум расчленить. А этого-то делать Дэн как раз и не хотел. Во всяком случае, не перебрав все иные возможные варианты. И тут он увидел ручной дезинтегратор, выпущенный мёртвой рукой пирата во время их вчерашней дуэли. Вот это был вариант. После выстрела из такой пушки от трупа останется только пепел. Но спешить не следовало. Дэн подошел к главной консоли командного центра и легким нажатием на клавишу активировал ее. Сначала на экране мелькали и загрузочные программы и проверочные тесты, проводимые операционной системой перед запуском. Спустя несколько минут, видимо оставшись довольны результатом проверок, операционная система подгрузила приветственное окно и запросила пароль. Опапа. па Дэн такого не ожидал. Он ждал, когда на экране появится запрос на подтверждение запуска. В этом случае нужно было приложить руку к сканеру, что собственно и было паролем. Но компьютер явно требовал ввода цифрового и буквенного кода, Дэн нажал на клавишу альтернативного ввода и облегченно вздохнул. Это было то, что нужно. Он взял труп за руку и подтащил к сканеру. Ему составило немалых трудов уложить руку на сканер и продержать ее на нем около 20 секунд. Наконец компьютер подтвердил полномочия пользователя и открыл систему. Дэн первым делом зашел в настройки и сменил пароль на свой, более традиционный, как раз и состоявший из цифр. «Ну, все, с этим разберемся позже», — Дэн потянулся и хрустнул суставами. «Теперь нужно решить вопрос с трупом». Он взял дезинтегратор и навел его на останки горе-пирата. Легкий всполох, и вместо мертвого тела на полу лежала лишь горстка пепла, все еще оседающая и медленно покрывающая поверхность пола. Дэн положил оружие на стол и активировал автоматического уборщика. Теперь можно уже было заняться и собственными проблемами. Умыться, поесть и прочее. Спустя минут 40 Дэн сидел за консолью компьютера и, доедая несколько бутербродов с маслом, запивая их, как обычно, крепким горячим чаем, просматривал записи тайца. Похоже, судьба подбросила ему новый шанс, даже несмотря на то, что его транспорт был уже уничтожен. Хотя, может, даже и к лучшему, что он был уничтожен. Теперь у Дэна был широчайший выбор возможностей. К примеру, можно купить свой транспорт, даже десяток новых транспортов. На жестком диске компьютера сохранились практически все переписки пирата. Похоже, он даже записывал все разговоры. Дэн просмотрел несколько записей разговоров, которые вел жалкий пират со своим грозным отцом. Исходя из них, Дэн пришел к выводу, что великий воин и адмирал флота Ким Ли не знал, чем и где занимается его отпрыск, зато регулярно снабжал его деньгами. Дэн откровенно улыбался, когда услышал, что на вопрос Кима Ли, чем занимается сын, тот ответил «Я учусь искусству войны, отец. Когда я вернусь к тебе, ты сочтешь достойным сделать меня своим офицером, а я сочту за честь вести твоих солдат в бои». Так-так, мальчонка своеобразным способом хотел научиться воинскому ремеслу. Правда, не очень успешно, не находясь в кабине истребителя, а управляя им на расстоянии, словно в компьютерной игре, да еще и выбирая в противники тех, кто заведомо был слабее и не смог бы дать отпор. Отличный метод получения опыта, великолепный офицер получился бы в будущем. Ну что ж, отлично». — подумал Дэн. — Во всяком случае, у меня есть время, пока адмирал забеспокоится, что его чада пропало. А затем потребуется немало силы времени, чтобы отыскать эту его нору. Даже адмирал Ли не сможет этого сделать быстро. Дэн просмотрел еще несколько видеоразговоров, пока не наткнулся на весьма интересную беседу Джошуа и некого Дэниэлса, который, видимо, был офицером патрульной службы. Приветствую! Человек с экрана дружелюбно кивнул. «И тебе не хворать, Дэниэлс», — ответил Джошуа. «У меня есть к тебе небольшая просьба. Я весь во внимании». Человек сложил руки у себя на объемистом животе. «Я получил наводку от своего заказчика. На днях в систему должен будет прибыть транспортный корабль. Тебе известен его идентификатор? Да, ЛТ-1760». Я уведомлю тебя, когда сенсоры его обнаружат. Будь так добр и предупреди сменщика. Надеюсь, ты не забудешь за вознаграждение, как в прошлый раз? Ну что ты, встретимся в кафе Далия возле космопорта. В воскресенье ты выходной? Да. Вот и отлично, мне как раз нужно кое-что прикупить на планете. Отбуксирую груз, получу плату и встретимся. Договорились? На этом разговор был окончен. Дэн откинулся на спинку и задумался. Значит, на него поступил заказ. Он оказался не случайной жертвой пирата. Его ждали. Но кто? Дэн вновь прилип к консоли компьютера и через час был вознагражден за свои настырные поиски. Судя по фрагменту файла, который Джошуа попытался стереть, но который Дэн частично смог восстановить, За нападением на него стояла корпорация «Дебусья», но с большой вероятностью нападение было совершено не лично на него, а на груз, который он перевозил. Что же, значит, в конторе нанимателя был стукач? Может сообщить об этом заказчику? И нет, он потерял корабль и груз, и ничего не знает о нападавшем и тех, кто стоит за нападением. К чему ему, Дэно лишние проблемы Дэн еще немного порыскал по компьютеру Джошуа и наткнулся на список его трат. Сумма была велика, а деньги снимались с одного и того же счета. Дэн вывел на экран номер счета. Счет принадлежал некоему Джону Смиту. Да, похоже, у Джошуа фантазии не было напрочь. Все деньги, которые пересылал ему папочка, он переводил на этот счет. Дэн вывел на экран историю переводов. «Похоже, не только папочкины деньги, но и суммы за успешные контракты тоже переводились сюда». Дэн вывел остаточную сумму и присвистнул. На счету лежало почти 150 миллионов кредитов. Дэн открыл ящик стола в поисках листка бумаги, чтобы записать номер счета. А взглянув в ящик стола, просто обомлил. Встреча с неудачливым пиратом принесла ему столько радости, что он уже забыл, что его транспортник стал грудой железа и даже уже о нем не жалел. В ящике стола лежали чистые кредитные чипы, на которые можно было перевести деньги и которые никоим образом не могли показать, кто их обналичивал. Теперь планы Дэна кардинально поменялись и в лучшую сторону. Дэн сидел в мягком кресле и уже давно не слушал, что там вещает меряющий шагами комнату Тур. Вот уже полчаса как работодатель не мог угомониться и продолжал разглагольствовать о безалаберности своего работника, умудрившегося не только потерять корабль с грузом, но еще и вогнать своего благодетеля в немалые убытки. Добраться до центральных миров оказалось не так уж сложно, как поначалу думал Дэн. На базе пирата обнаружилась спасательная капсула, которая и доставила его в соседнюю систему на большой транспортный и пассажирский хаб. Дэн не стал регистрировать посадку и просто отметил, что прибыл на пару часов. Через день, максимум два, администрация космопорта обнаружит капсулу, подождет еще недельку, а затем попросту реквизирует ее, переделав в какой-нибудь мелкий бот или нечто подобное» поэтому всемогущий папашка-адмирал вряд ли сможет ее найти. Дэн знал, какие предприимчивые бывают чиновники космопортов, когда дело касается ничейной собственности. Может, даже капсула будет оперативно списана с баланса космопорта и продана какому-нибудь частному лицу, который заменит на ней все ПО, сотрет все старые данные и отследить ее историю тогда будет уже совсем невозможно. Хотя Дэн перестраховался и сам. Вручную уничтожил все имеющиеся в памяти данные. Мало ли. Переводить кредиты с обезличенных чипов прямо на хабе Дэн не решился и попросту оплатил билет на ближайший корабль, следующий к центральным мирам, из своих собственных денег. Кроме того, пока он дожидался корабль, то смог весело провести время... Накопившаяся усталость и стресс требовали выхода, поэтому Дэн не стал заморачиваться и, как всегда, снял на станции комнатошку на пару дней ровно до того момента, пока не прибудет корабль, который должен был бы отвезти его в центральные миры. А пока время было, Дэн принялся расслабляться так, как привык, закупившись местным алкоголем и Эллисом в огромных масштабах. Во время последующего путешествия у него не возникло никаких проблем и сложностей. Полет прошел тихо, спокойно. А вот уже попав сначала на станцию, а затем и на планету, за пару недель отпуска, ставшую ему чуть ли не родной, Дэн принялся переводить деньги на свой счет, пока он решил ограничиться суммой в 200 тысяч. Этого должно было хватить на его нужды. Затем он нашел адвоката, который согласился разобраться с его контрактом. Дэн не стал спешить и попросил юриста спокойно проработать всю имеющуюся информацию и быть готовым обратиться в суд через пару месяцев. Сам он собирался немного выждать. Будет крайне подозрительно, что сразу после неудачного рейса у него появились деньги на то, чтобы оплатить долг нанимателю и сбежать от него. Следовало выждать как раз месяц-другой, а вот затем уже начинать судебный процесс». Кроме того, Дэн планировал начать его не с бухты-барахты, а дождаться удобного случая. Чтобы все выглядело натурально, к процессу своего освобождения он решил подтянуть одного из пилотов, с которыми когда-то общался на станции. реми Каш был отличным кандидатом. Он работал на себя, у него был собственный фрейтор... И он уже давно, как сам признался, задумывался над тем, чтобы создать собственную корпорацию, занимающуюся перевозками. Вот только средств для этого у него не хватало. Покупка фрейтера, найм пилота. Дэн был уверен, что Рэми не откажется от создания корпорации вместе с партнером, у которого будут и собственный корабль, и средства на оформление той самой корпорации. Причем Дэн планировал именно Реми сделать главой, но капитал корпорации будет разделен поровну. Реми жертвует в корпу свой фрейтер, на котором продолжает летать, а Дэн покупает свой, но через реми. Со стороны все будет выглядеть логично. Реми насобирал денег на второй корабль, нанял пилота. Ну а то, что пилот стал полноправным партнером, ну так мало ли какие у них между собой договоренности. Но капитал корпорации будет разделен поровну. Но это все скоро, не сейчас. Сейчас же он ждал, пока Тур не закончит свой монотонный монолог. Что? Тур явно чем-то интересовался у него. Аден был слишком занят своими мыслями, чтобы вовремя отреагировать. «Я говорю, зачем ты вообще полетел через систему Грача? Другого пути не было!» «А ты сам мне маршрут давал и сам указал, как именно я должен лететь. Какие претензии?» «А у тебя собственных мозгов нет?» «Мог бы проявить инициативу и изменить маршрут». «Когда я так сделал, в прошлый раз ты целых два часа выносил мне мозг, что я не могу самостоятельно менять маршрут». «Ты!» — Тур осёкся. Ответить на это было нечего, ведь действительно он сам запрещал менять маршрут». Вот работник так и поступил. Да и вообще, раньше система горача была относительно безопасной. Кто знал, что такое произойдет? Наверняка свяжись, Дэн, с Туром и предложи сменить маршрут. Тур не согласился бы, но признаваться в этом ему очень не хотелось. «Значит так. Неустойку нанимателю я уже оплатил. Груз был застрахован, так что к нам претензий никаких. Почти. А вот мне ты должен. Корабль». «С какого перепуга? Ты отдал его пиратам. И как я должен был на контейнеровозе отбиваться от истребителя?» «Не знаю. Я не пилот. Пилот у нас ты, и ты должен это знать. Позвать на помощь патрульных, к примеру. Я ведь тебе говорил, что они никак не отреагировали на призыв о помощи, мол, помех много, не услышали». «Тогда сам бы отбивался, ты ведь выклинчил у меня орудийные установки и полноценный щит. Это триста тысяч. И все равно все слил». Дэн закипел. «Купить такое старое барахло и взвинтить за него такую цену?» «Совсем тур уже страх потерял». «Ты не погорячился?» «Триста тысяч. Да ты при мне оборудование покупал, и оно все вместе в девяносто вышло. А установка?» «Что, установка дороже оборудования в два раза получилась?» «Оборудование старое, потому дешевое. а цены на установку и подключение всегда одинаковые, и неважно, что именно техники будут подключать — современную плазменную турель или старенький излучатель». «Но ты и жук!» «Не веришь?» — спроси на станции. «Так, все, разговор окончен. Ты должен мне новый корабль. И точка». «Ну, ладно» проворчал Дэн, хотя на самом деле он не был согласен, и через пару месяцев Тур еще вспомнит этот разговор. На самом деле у Дэна на руках уже давно были чеки на установку и копии чеков на покупку. Оборудование выходило на 87 тысяч и установка на 40. Тур, как всегда, немножечко округлил. ну ничего, ему это еще аукнется. «Вот и славно!» Тур обрадовался, что работник угомонился и не собирался качать права и дальше. «У нас есть новая работа, и как раз фрейтор послезавтра выйдет из дока». «Что за работа?» — мрачно поинтересовался Дэн. «Нужно доставить груз на этно, а затем с нее забрать груз в центральные миры». «Опа! Опять Этна!» «Если туда полет будет безопасный, то вот обратно могут уже появиться разного рода проблемы». Наверняка Тур собирается вновь доставить откровения, да и легальный груз был слишком привлекательным для разного рода отбросов, которых в космосе тьма тьмущая. Однако особого выбора у Дэна не было, он сам установил срок в два месяца, пока страсти вокруг пропавшего сына адмирала не улягутся. Вряд ли он будет афишировать тот факт, что его сын откровенно пиратствовал, и вряд ли адмирал будет искать последнюю жертву. Дэн специально оставил свой побитый транспорт на базе пирата. Пусть папашка думает, что сынок смог раздолбить очередной грузовоз и наверняка улетел куда-то договариваться с перекупщиками о сбытие добытого. И именно там его уже и прихлопнули. На это же должна была указывать улетевшая с базы спасательная капсула. И пофиг, что доставляла она не Джошуа, а его, Дэна. Папашка-адмирал этого никогда не узнает». Дэн перед отлетом постарался на славу, уничтожил все записи, причем и на самой базе, и на истребителе, и даже на своем собственном транспорте. Теперь оставалось только одно – выполнить очередной заказ тура и при этом вновь не влипнуть в историю, хотя с таким грузом было чудом, что Дэн не нашел неприятности еще при первом рейсе. Все же он надеялся, что все пройдет хорошо. Попасть еще и на стоимость Фрейтера, которую придется отдавать Туру, ему совсем не хотелось. А в то, что при уничтожении Фрейтера Тур попытается повесить его стоимость именно на Дэна, последний даже не сомневался.